Однако отъехать далеко не удалось. На очередном повороте, уводившем дорогу в густой лес, лошади вдруг заортачились, перестали слушаться вожжей и даже самовольно попытались дать задний ход. «Волка, наверное, почуяли», – высказал свое предположение Цыпв. «Вот мы сейчас на этого волка и полюбуемся. Проверим, так сказать, навшивость. Рубани-ка ты, сынок, по этому леску. Вон туда, левее». Только старайся не покомлем а по верхотуре. Пыжлова долго упрашивать и не пришлось. Пулемёт был как бы составной частью его организма, который он охотно и умело пускал в ход по каждому удобному поводу. Град гильз посыпался на дно брички, а по лесным кронам словно вихрь пронёсся. Кто там есть? Выходи! а не то всех уложим к чёртовой матери, — гаркнул зяблик. Срубленные пулями ветки ещё сыпались на землю, когда в подлеске что-то затрещало, и на дорогу, неловко перепрыгнув через дренажную канаву, выбрался Мирон Иванович Жердев, собственной персоной. Вид он имел немного смущённый, но руки, как и положено, держал Растопырев в стороны. «Какая встреча!» Зяблик хлопнул себя кнутавищем по сапогу. «Давно не виделись. На большой дороге, значит, промышляешь, как соловей-разбойник. Дань собираешь с проезжих». «Да брось ты!» Жерди вскривил невинную физиономию. «Просто любопытно стало, кто это скачет на таких добрых конях. Уж вас ребята, я точно не ожидал встретить. Тут сейчас все больше агилы хозяйничают. Вчера возле Самохваловичей бой был». Это нам и без тебя известно. Объясни лучше, почему тебя кони боятся. Может, волчьим ливером намазался? Они не меня боятся. Жердев с независимым видом опустил руки. Это они моих ребятишек или Киркопов? Ага. Жердев радостно оскалился. Пусть нам на глаза покажутся. Но только чтоб вели себя прилично. Сам видишь, какой у нас плевальник имеется. В ленте 200 патронов, скорострельность соответствующая. Если надо будет, и динозавр замочим. Не беспокойтесь, они и смирны у меня. Но я ваших лошадок на всякий случай попридержу. Сделай одолжение. Жердев левой рукой перехватил по воде обеих лошадей, а правую рупором приложил карту Звук, произведённый им, сравнивать особо было не с чем. но ну, разве что с дуэтом Ишака и Филина. В ответ на этот сигнал из леса бесшумно выступил целый отряд косматых человекообразных существ, чей страховидный облик и хмурые выражения лиц внушали несведущим людям скорее панику, чем любопытство. Всем другим видам вооружения киркопы предпочитали дубины, как деревянные, так и железные. Ломы, водопроводные трубы, рычаги от различных механизмов, колесные оси и так далее. То, как подшефные жердево держали свое оружие, свидетельствовало скорее об агрессивных, чем о каких-либо иных намерениях. Погнуть что ли, их для профилактики?» – спросил Пыжлов, успевший заправить в пулемет свежую ленту. «Да не опасно они, говорю вам!» Жердев энергично замахал руками, как это делают железнодорожники, пытающиеся остановить состав, проскочивший запрещающий сигнал. Киркопы недовольно ворча остановились и опустили дубины. В общем-то, как показалось тыпфу, они больше посматривали на сытых, лоснящихся битюгов, чем на сидевших в бричке людей. Но и воинство! Ты бы хоть приодел их! А не то они своим мудьём весь крещённый люд распугают!» Обычно-то они и звериные шкуры таскают, но в бой идут принципиально голяком. А сколько их тут? Примерно с полсотни. Стрельбы не боятся? Привычные. Кормятся чем? Всё жрут, как медведи. И вершки, и корешки, и то, что прыгает, и то, что летает. Если ты насчёт людоедства подозреваешь, то это зря. Ни-ни. «С такими делами нас строго. Правда, конину обожают. Тут уж ничего не поделаешь. Мне вчера и раненую клячу за так уступили. Славный обед получился!» «Ты когда костильцев встретил?» Зяблик среагировал на эти слова, как кошка на мышиный писк. «Уже после боя?» «Ага, после боя. В крови они все были, в копоте пороховой». А ты почему, спрашиваешь? мы это думали, полегли все кастильцы под Самохваловичами. Никак нет. Геройски держались до последнего момента. Если бы не миномёты, так ещё неизвестно кто бы кого. Границы в полном порядке отступили. Хотя остались без знаменосцев и командиров. «Хоть одна хорошая новость за последнее время», сказал Цип с облегчением. «Слышали, Дон Хаймес?» «Ой, куда вы? Вам лежать надо!» Однако Кастилец, до сих пор еле подававший признаки жизни, уже спрыгнул на землю и, путаясь в шлеях, выпрыгал из бречки ту самую лошадь, которая, по общему мнению, была порезвей. Управляться одной рукой ему было сложновато, и в особо затруднительных ситуациях он пускал в ход зубы. Жутко было даже представить, какую боль он при этом испытывает. Цып впорывался силой вернуть Дона Хаммеса на прежнее место, Но ему воспрепятствовал зяблик. «Яша, ты к своим!» Кастилец кивнул. «Сюда вернешься!» Последовал новый кивок. «Скоро!» Дон Хаймес стянул с лошади хомут и здоровой рукой сделал жест, означавший что-то вроде «одна нога там, другая здесь». Опомнившийся жердев принялся помогать Кастильца, действуя не столько с норовкой, сколько силой. Когда же на лошади не осталось другой сбруи, кроме узды, Дон Хайми с помощью жердива вскарабкался на ее широкую спину. Судя по всему, ездить без седла, а хлябь, ему было не в новинку. «Так мы тебя, Яша, ждать будем! Вот, возьми!» Зяблик сунул ему за отворот сапога мешочек с остатками бдалаха. «Тут еще раза на два хватит! Где нас искать, знаешь?» Дон Хаймис кивнул, развернул коня и поскакал по дороге в ту сторону, откуда не так давно прибыл на слепом скакуне. «Рыцарь, тут уж ничего не скажешь!» С завистью произнес Прижлов, поглаживая свой пулемет. Он как услышал, что не все его товарищи погибли, так аж затрясся весь. «Эх, держаль бы меня ноги, подался бы вместе с ним!» «Через денек-другой ты и здесь шанс отличиться поимеешь!» Заверил его зяблик, а затем обратился к Жердеву, уже присоединившемуся к своим киркопам, которые жадными взорами провожали ускакающий обед. «Ты, Мирон Иванович, на чьей стране будешь?» «Опять ты за свое! Никак сомневаешься во мне!» «Сомнение тут такое, что в любом крутом деле три стороны имеются. Правая, левая и еще кустые». Но если ты за правое дело стоишь и в кустах отсиживаться не намерен, так двигай вслед за нами к степной границы. Туда весь честной народ собирается, чтобы в решающем бою с агилами схлестнуться. Будет сделано какие вопросы? Только учти, что агилы в ту же сторону пробираются. Скрытно, без дорог. Кодлами по десять 15 рыл. Если таких попутно встретите, мочите беспощадно. Не дело, конечно, что киркопы в человеческий раз прилезут. До другого выхода нет. Каждая пара рук на вес золота. Говаривал один космач, шконку со мной деливший, что когда придёт срок последней битвы сыновей божьих со слугами сатаны, на стороне праведников выступит все твари божьи, на земле им служившие. И собаки, и кони, и кречеты, и барсы. Короче, все, кто в писании добрым словом помянут за что им впоследствии будет дарована бессмертная душа. Может, и твои киркопы, за правое дело погибшие, на небо попадут? «Космач это кто? Священник?» – спросил Цыпф. «Ну, в общем-то да. Только старой веры». Мысли он, конечно, высказывал еретические, но были на свете служители церкви, которые пошли еще дальше. Например, христианский теолог Ориген – Еще в третьем веке нашей эры учил, что после победы добра над злом, все отпавшие от Бога души, включая сатану и его сонм, будут прощены и помимо своей воли обретут спасение. И Каин тоже? Естественно. Богу виднее, он вечный. Его дело прощать, а наши мстить. В узком смысле ты, возможно, прав, но в широком нет. Если человек создан по образу и подобию Божьему, он обязан следовать его примеру. Вот когда агилы тебя на сковородку загонят, ты им эту музыку и расскажешь. Я твоего Оригена не читал, а Иоанна Богослова приходилось. Нет, там ничего о всеобщем прощении. Зато про день гнева очень даже убедительно написано. Вот он-то и грядет».